Часть 2: Царь Алексей Михайлович. 1645-1676 годы. Личность царя Алексея Михайловича. Алексей Михайлович Романов родился 19 марта 1629 года. Он, как мы уже говорили, был долгожданным и любимым ребенком в семье, первый мальчик после двух дочерей в царском роду. Изначально его выделяли среди всех царских детей, ему полагалось особое внимание родителей и воспитателей, как наследнику престола. Всеобщая любовь и обожание сформировали характер будущего царя. Современники, как русские, так и иностранцы, отмечали добродушный и веселый нрав Алексея Михайловича, его внимательное и доброжелательное отношение к людям, необычное для русского двора, уважительное обращение с приближенными и слугами. В неофициальном титуле Алексея Михайловича значится эпитет «тишайший», который иногда относит к обозначению черт его характера, добродушия и подчеркнутого благочестия. Но такое толкование является традиционным заблуждением. Этот эпитет относится к царскому сыну, идеал которого – поддержание тишины и покоя в государстве, и заимствован из титула римских императоров. Этот эпитет был по праву наследования включен в титуловании царей Федора Алексеевича и Петра Алексеевича. Царь Алексей был хорошим семьянином, обожал своих жен и детей, что не мешало ему слыть ценителем женской красоты и увлекаться молодыми прелестницами. Этому способствовала и наружность государя, он был видный мужчина с осанистой фигурой и выразительным лицом, обрамленным густыми волосами и бородой, сохранившим до конца жизни внешнюю привлекательность и обаяние. Алексей Михайлович любил обильно и вкусно поесть, но не был склонен к питью и сохранял умеренность в употреблении спиртных напитков во время перов. Зимой царь нередко выезжал из Кремля посмотреть на кулачные бои на льду Москвы-реки. Из аристократических развлечений предпочитал соколиную охоту и летние месяцы проводил в своих загородных селах, гоняясь на лошадях, по окрестным полям за лисами и зайцами. Для этих царских забав существовал целый штат государевых людей, их повыдчиков, которые, проживая рядом с царскими охотничьими угодьями, выращивали и воспитывали ловчих птиц, а также помогали царю во время охоты. Любопытно, что лучшими воспитателями соколов считались женщины и дети, так как эти птицы любят ласку и нежное обращение царская охота была при Алексее Михайловиче большим хозяйством, требовавшим немалых денег и человеческих ресурсов. В охотничьих угодьях государя содержалось более 3000 ловчих птиц, в основном соколов и кречетов. Для их корма нужно было организовать свыше 100 тысяч голубиных гнезд. Поэтому в ведомстве сокольничьего пути служило свыше 200 человек. Еще 600 человек занимались организацией ухода за 40 тысячами царских лошадей верховых и упряжных пород. Это были не рядовые слуги, а, как говорится в документах того времени, люди породы честные, из мелких служилых дворян. Они не только получали за свой труд казенные жалования, но и ежегодно одаривались платьем, награждались поместьями и вотчинами, а также пили и ели царское. Ни один из сыновей Алексея Михайловича не унаследовал его страсти к охоте, благородному спорту московских государей, одни из-за слабого здоровья, другие из-за особенностей характера. И после смерти царя его огромные и прекрасно организованные охотничьи хозяйства пришло в упадок и разорение. Царю Алексею досталось по наследству от отца и матери при страсти их к красивым вещам и бытовым удобствам. Обладая практически неограниченными материальными возможностями, он обустраивал и украшал свои кремлевские покои, почти всю жизнь строил и перестраивал удивительный деревянный дворец в подмосковном царском имении Коломенское, превратив его в сказочное чудо, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней. Вероятно, он испытывал особое эстетическое удовольствие и от торжественной обрядности придворных церемоний, царских выходов, поездок на богомолье, по храмам и монастырям. Алексей Михайлович ценил нарядную одежду и был обладателем большого гардероба. Обычно он носил платья из бархата, которые в небольших церковных праздников менял на наряд из золотой парчи, расшитой золотыми же нитями. Исследовавший царский костюм историк Забелин отмечал, что Алексей предпочитал белый цвет, который в молодости был основным в его одежде, Добавляя к нему разные оттенки красного с небольшими вкраплениями желтого и золотого. На своих торжественных выходах государь выглядел ярко и нарядно, поражая современников не только богатством, но и изяществом и элегантностью своего костюма. В детстве царевич Алексей Михайлович носил также и немецкое, то есть иноземное платье, которое в 17 веке постепенно входило в обиход знатных русских царей. Но эта одежда была неофициальной, ее нельзя было носить при дворе и в других важных случаях. Голштинский посол Адам Алиарий писал, что патриарх Филарет и царь Михаил Федорович не поощряли иноземных обычаев и нарядов, но близкий царский родственник, двоюродный брат государя, боярин Никита Иванович Романов, любил одеваться во французское и польское платье. Правда, в таком виде он ходил только у себя в деревне или ездил на охоту, чтобы не смущать все обширное и традиционно настроенное семейства Романовых. Дядька царевича наследника Морозов также был неравнодушен к европейским новинкам в одежде. Возможно, именно у них царевич Алексей впервые увидел такие вещи. Может быть, бояри и сами предложили царю Михаилу одеть сыновей по-немецки, чтобы шустрые мальчуганы не путались во время игры и военных занятий в длинных полах старинных русских кафтанов. Историк Забелин отмечал, что впервые иноземное платье появилось во дворце в потешных палатах царевичей, где они играли и забавлялись шутовскими представлениями. Царским шутам, потешникам, дозволялось рядиться в любое платье, хоть немецкое, хоть турецкое, главное, чтобы оно выглядело как можно более смешным и нелепым с точки зрения традиционного русского вкуса того времени. В 1632 году, Немецкое платье было сшито главному потешнику царевичей Ивану Семеновичу Ладыгину, а затем и остальным шутам и музыкантам. Придворные царевича продолжали носить русскую одежду. И только четыре года спустя, возможно по настоянию самого Алексея, ему и его молодым комнатным стольником пошили немецкие платья и башмаки. Однако после вступления на престол Алексей Михайлович вновь был вынужден, согласно царскому чину, носить русские кафтаны и ферязи, высокие сапоги с орнаментированными красными каблуками и старинные головные уборы. В любимое немецкое платье он облачался только в свободное время, в личных покоях или во время охоты, на которой присутствовали только близкие, на присутствовали только близкие к царю придворные. Иноземная новизна потихоньку проникало и в другие сферы жизни царевича Алексея. В его детской был игрушечный конь немецкой работы, немецкие карты с рисунками и гравюры, купленные для него на торгу в овощном ряду. В нем в 17 веке торговали не только капустой и луком, но и другим листовым товаром, книгами, лубками и наземными гравюрами. Среди вещей царевича упоминаются и детские железные латы, сделанные немчином Петром Шальтом. К 11 годам из подаренных родными, воспитателями и учителями книг у царевича составилась собственная маленькая библиотека, в которой были не только богослужебные и прочие духовные книги, но и напечатанные в Литве грамматика, космография и какой-то лексикон, подобие энциклопедического словаря. Воспитатель царевича боярин Борис Морозов использовал для его обучения и развития как русские, так и иностранные книги и гравированные картинки. Царь Алексей Михайлович, получивший неплохое по тем временам домашнее образование, и в дальнейшем не был чужд интеллектуальных и творческих занятий. В его распоряжении была дворцовая библиотека из нескольких сотен книг. Любовь к чтению он прививал и собственным детям. У каждого царевича и царевны в личных покоях был собственный сундучок с книгами, которые они давали почитать друг другу и ближним придворным. Трудно сказать, насколько хорошо Алексей Михайлович знал иностранные языки. При дипломатических контактах, согласно придворному церемониалу, царь общался с иноземцами только через толмача-переводчика, но в его библиотеке были сочинения на латыни и греческом, польские, немецкие и голландские издания. Царь обладал неплохими литературными способностями. Он любил собственноручно писать письма родным и близким людям, сочинял стихи и пьесы. При его дворе существовал театр, в котором спектакли религиозного и мифологического содержания разыгрывали молодые люди из московских посадских жителей, причем женские роли исполняли юноши самой приятной наружности. После ужина, проводя обычно время в кругу семьи, государь охотно играл в шахматы или слушал рассказы очевидцев о заморских странах и былых походах и сражениях. Наиболее ярко любовь царя к литературному творчеству раскрылась в его письмах, в которых после нескольких обязательных официальных фраз он легко отходил от придворного шаблона и умел искренне и глубоко выразить в слове простые человеческие чувства. Алексей очень уважал свою старшую сестру, царевну Ирину Михайловну, которая вместе с бабушкой была его восприемницей при крещении. Она же всегда крестила и его собственных детей. После смерти матери Евдокии Лукьяновны царь неизменно называл Ирину матерью и к ней в первую очередь обращался в письмах к семье. В одном из своих посланий он сокрушался, что будучи в военном походе, не смог отпраздновать Новый год с сестрами, женой и детьми, и при этом полушутливо отчитывался, что заочно отметил с придворными день рождения царевны Ирины, на котором все по чину радостно пировали. В письме к своему стольнику Афанасию Слепому, которого просил проведать сестер и передать привет, а также договориться с архимандритом Чудовского монастыря о разрешении половить на монастырской мельнице голубей для любимых царских соколов. Алексей Михайлович, видимо не удержавшись, рассказывает забавную историю. Находясь в загородном именье, он ежеутренне устраивал смотр своим молодым придворным, опоздавших, заставлял нырять в холодный пруд, чтобы окончательно проснулись а затем в утешении угощал за своим столом редкими закусками и лакомствами. Молодые хитрецы, желая угоститься царскими разносолами, стали специально опаздывать, рассуждая, так где и нас выкупают, да и за стол посадят. Царь, конечно, обо всем догадался, но сделал вид, что попался на удочку, чтобы побаловать своих любимцев яствами, которые в обычной ситуации не полагались им по чину. Алексей Михайлович первым из Романовых попытался изменить слишком сложный и суровый придворный этикет. Он мог пошутить во время официального приема, чтобы разрядить слишком натянутую обстановку, сказать теплое и ласковое слово кому-нибудь из придворных, если тот угодил государю своим поступком или суждением. Это был первый царь, который запросто ездил в гости к ближним боярам и сановникам, приглашал их к себе на вечерние дружеские пирушки для своих, Не бронил, если те напивались пьяны, интересовался семейными и личными делами своих приближенных, не гнушался устройством браков и налаживанием мирных отношений в семьях. Сам добросовестный семьянин, любивший и жалевший всех своих детей, Алексей Михайлович всегда с пониманием относился к отцовским чувствам своих ближних бояр и дворян. Так когда в 1652 году сын боярина Никиты Адаевского бывшего тогда на воеводстве в Казани, скоропостижно скончался от горячки буквально на глазах у царя, Алексей немедленно написал старику отцу сочувственное письмо, в котором не поскупился на слова утешения «И тебе бы, боярину нашему, через меру не скорбеть, а нельзя, чтобы не поскорбеть и не поплакать, и поплакать надобно, только в меру, чтобы Бога не прогневить. Князь Никита Иванович, не горюй, а уповай на Бога и на нас будь надежен». Удивительную мягкость и сострадание царь проявил и к своему первому дипломату, умнейшему и порядочному человеку Афанасию Лаврентьевичу Ордену Нащекину. Тот, будучи человеком европейски ориентированным, нанял для воспитания своего сына, подающего большие надежды юноши и наземных учителей. Иноземцы так красочно расписали молодому человеку красоты и достоинства Западной Европы, что тот не захотел жить в России и, против воли отца, бежал за рубеж. Орден Нащекин был ужасно сконфужен этим обстоятельством и убит горем покинутого отца, но, как честный государев-человек, посчитал необходимым лично сообщить царю о случившемся и попросить отставки. Алексей, сам в молодости падки на все и наземное, прошение боярина не подписал, а отправил ему вместо ожидавшегося гневного указа задушевное дружеское письмо. «Просишь ты, чтобы дать тебе отставку. С чего ты взял просить об этом?»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 А как отреагировал бы на подобную ситуацию, случись она за сто лет до этого, родственник Алексея Михайловича по линии Иван Грозный, даже страшно представить. Но и Алексей Романов не всегда и не со всеми был так мягок и любезен. Избалованный и заласканный в детстве родителями и воспитателями, царь бывал иногда слишком эмоциональным и не в словах и поступках. В гневе и возбуждении он не сдерживал себя и не стеснялся использовать крепкие русские выражения, не гнушался и рукоприкладством. Нерасторопный и неаккуратный придворный слуга всегда рисковал нарваться на царские тумаки. Под горячую руку государя могли попасть даже старшие царские родственники. Алексей Михайлович не терпел гордыни, похвальбы и чванства, не любил, чтобы ему возражали и не прощал этого никому». В этом на него был похож его младший сын Петр Алексеевич, чей крутой нрав был хорошо известен современникам. В 1660 году 20-тысячная русская армия во главе с воеводой князем Хованским потерпела поражение в Литве. Потери с русской стороны были ужасающими. Царь собрал Боярскую думу, чтобы решить, как быть дальше. Вперед вылез царский тесть, боярин Илья Данилович Милославский. Видный дипломат и администратор, игравший важную роль в управлении государством после волны городских восстаний 1648 года, но ни разу не бывавший в боевых походах и не знавший военного дела. Он заявил, что если государь соблаговолит дать ему войско, то он пойдет и разобьет литовцев, а польского короля приведет пленникам. В ответ царь закричал на Милославского «Как ты смеешь, ты, страдник!» «Худой человечишка хвастаться своим искусством в деле ратном. Когда ты ходил с полками? Какие победы показал над неприятелем?» Не ограничившись руганью, Алексей Михайлович вскочил со своего места, влепил старику пощечину, оттаскал его за бороду, пинком вышиб из палаты и резко захлопнул за ним дверь. После этого, отдышавшись, продолжил совет. Другой яркий эпизод связан со старым боярином Никитой Константиновичем Стрешневым, двоюродным братом матери царя. Однажды Алексей Михайлович, из-за тучности страдавший повышенным давлением и одышкой, пригласил немецкого доктора, который, как советовала медицина того времени, пустил ему кровь. Почувствовав облегчение, царь решил тут же облагодетельствовать этой медицинской услугой всех своих вельмож. Не смея перечить государю, все покорно выстроились в очередь на процедуру. Отказался один Стрешнев, мотивируя это своей старостью. Царь обиделся и вспылил. В раздражении Алексей побил престарелого дядюшку, выкрикивая при этом. «Твоя кровь дороже, что ли, моей? Или ты считаешь себя лучше всех?» Стрешнев в слезах покинул царские покои и уехал домой. Через некоторое время Алексей Михайлович уже не находил себе места от стыда за содеянное и жалости к старику. Он написал боярину теплое и покаянное письмо, в котором высказывал искренние сожаления о происшедшей стычке и вместе с ним послал в белорыбицы и заморских сластей в подарок. Как и его отец, царь Михаил Федорович, Алексей Михайлович не был скор на жестокую расправу, нередко предпочитая казням и ссылкам, ругань и личное рукоприкладства за что в крайнем случае можно было и извиниться, если выяснялось, что человек пострадал несправедливо. Как-то царю Алексею донесли, что казначей подмосковного Савино-Сторожевского монастыря, находившегося под особым покровительством семьи Романовых, Никита, допустил дикое самоуправство. Напившись пьяным, он подрался с находившимися в монастыре на постое стрельцами, избил их офицера и выбросил за монастырские ворота стрелецкую одежду и оружие. Царь был оскорблен до слез. Придворные ждали, что обнаглевший казначей будет сурово наказан. Обычно за такое обращение с царскими гвардейцами высылали в дальние северные монастыри на исправление нрава. Но царь ограничился гневным письмом, в котором он стыдил казначея как духовное лицо, допустившее непотребное поведение. От царя и великого князя Алексея Михайловича Всия Руси врагу Божию и Богу ненавистцу и Христопродавцу и разорителю чудотворцева дому, и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею, казначею Миките. Да и то себе ведай, сатанин ангел, что одному тебе, да отцу твоему дьяволу, годна и дорога твоя здешняя честь, а мне, грешному, здешняя честь, а Кипрах, и дороги ли мы перед Богом с тобою, и дороги ли наши высокосердечные мысли, доколе Бога не боимся. На оном веке рассудит нас Бог с тобою, а при того, мне нечем от тебя оборониться. В письме царь обещал, что будет молиться о прощении грешной души отца Никиты перед святым покровителем монастыря, преподобным Савой Старожевским. Надо сказать, Алексей Михайлович был глубоко верующим и очень набожным человеком. Утром он поднимался очень рано, как это делали только монахи в монастырях, еще затемно, Молился, отбивая перед иконой святого на память которого приходился начинавшийся день от нескольких сотен до полутора тысяч поклонов. Обязательно посещал за утреннюю, обедню и вечернюю в церкви. Во время праздничных служб стоял в храме по 5-6 часов. В искусстве поститься с ним могли соревноваться только иноки самых строгих монастырей. В Великие и Успенские посты царь по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньем ел только один раз в день И то только постную пищу, капусту, соленые грузди и ягоды, а по понедельникам, средам и пятницам вообще не принимал ни еды, ни питья. Не случайно именно при нем произошла реформа русской церкви, и состоялись крупнейшие после середины XVI века церковные соборы, решавшие проблемы унификации церковных книг и православной обрядности по древним византийским образцам. Сам царь очень хорошо разбирался в обрядах и текстах церковных служб. Когда в Россию приехал для участия в церковном соборе Антиохийский патриарх Макарий, лицо пользовавшееся авторитетом в православном мире, Алексей Михайлович пригласил его на службу в своем любимом Савино-Сторожевском монастыре. На торжественной заутрене монах-Чтец, забывшись, начал чтение Жития святых, как обычно обращаясь к настоятелю обители: Благослови отче!». Возмущенный царь подскочил к Эноку и закричал на него что ты говоришь, мужик, благослови отче, тут патриарх, говори, благослови владыка. После этой вспышки Алексей Михайлович уже не мог успокоиться. Он начал сам руководить службой, ходил среди монахов, следил, что и как они читают. Если монахи ошибались, то царь с грубой бранью поправлял их. Вместо отца-уставщика сам зажигал и тушил свечи. При этом царь на протяжении всей службы успевал то и дело подходить к приезжему патриарху и развлекать его беседой. В поведении Алексея Михайловича не было ничего особенного. Так в 17 веке вели себя в храме все русские вельможи, да и просто богатые люди. Многие из них смотрели на священников своих вотчинных или приходских храмов, как на разновидность домашней прислуги, в чьи обязанности входило обслуживание религиозных ритуалов. Алексею Михайловичу удалось серьезно укрепить царскую власть с помощью целого ряда важных государственно-административных реформ и приведения в порядок русского законодательства. При нем было подготовлено и утверждено знаменитое соборное уложение 1649 года – свод законов российского государства 17 века. Современники считали, что царь Алексей был более властным государем, чем его отец. Двор при нем обрел необыкновенную торжественность и величие, а все выезды царя из Кремля тщательно обставлялись всевозможными церемониями. При виде царской кареты все подданные должны были падать ниц и в такой позе приветствовать его, как восточного властелина. Будучи современником знаменитого французского короля Солнца Людовика XIV, Алексей Михайлович сумел придать своей жизни почти такой же блеск и великолепие, и превратить Россию в могучее абсолютистское государство, немногим уступавшее другим европейским державам. Фундамент будущего величия Российской империи был заложен уже тогда. Престарелый князь Яков Долгорукий на вопрос сына Алексея Михайловича Петра I, кто из них сделал больше для государства, отвечал «Государь, в ином отец твой, в ином ты больше хвалы и благодарения достоин. Главные дела государей три». Первая внутренняя расправа, и главное дело ваше есть правосудие. Всем отец твой больше, нежели ты сделал. Но на протяжении всей своей жизни царь Алексей оставался тонким и ранимым человеком. Рано оставшись без отца и матери, он обрел способность ценить дружбу и близких людей, к которым глубоко привязывался и страдал от того, что его сабинные друзья не всегда соответствовали тому образу честного и преданного товарища, Который он был склонен в них видеть. В начале правления опорой молодому государю служил его бывший дядька воспитатель боярин Борис Иванович Морозов. Первые три года царствования Алексея Михайловича он фактически управлял государством. Морозов был опытным администратором, умным, ловким и образованным человеком, но, по мнению выдающегося русского историка Соловьева, не умел возвыситься до того, чтобы не стать обычным временщиком. Пользующимся своим положением для осуществления мелких своекорыстных целей. Ему удалось оттереть от престола прежних фаворитов Стрешневых, родню покойной царицы и окружить молодого государя своими ставленниками. Общие государственные интересы Морозов не стеснялся приносить в жертву своим личным выгодам, поэтому его влияние на царя было хоть и сильным, но недолгим. Для укрепления своего положения при дворе. Морозов не гнушался никакими средствами. Этому способствовали и складывающиеся обстоятельства. При достижении царем в 1647 году 18-летнего возраста встал вопрос о его женитьбе, продолжении царского рода и определении наследника. В этом деле Морозов проявил не только поистине родственную заботу, но и активность и изворотливость, достойные соперничать с умением решать матримониальные проблемы по своему вкусу и в своих интересах с искусством проявленных в аналогичной ситуации великой старицей Марфой, матушкой покойного государя Михаила Федоровича.